Глава 3. Сестра. Приступить к занятиям боевой магией немедленно не удалось. Дед сказал, что учитель, тренирующий представителей рода Борятинских в течение последних 50 лет, сейчас не в их поместье. Если я правильно понял, на время проведения ритуала дед вообще постарался максимально удалить из поместья свидетелей даже мою сестру-близнеца отправил погостить к подруге. Впрочем, учителю он уже телефонировал, и тот прибудет довольно скоро. Мне же было предложено пока прогуляться и осмотреться. Ни на тебя проводит, закончил дед. У меня очень много дел. Последнему замечанию я не удивился. Догадывался, что дел у главы рода Да ещё и человека, имеющего непосредственное отношение к верховной власти, должно быть немало. «Идём, Костя», – позвала Нина. «Или, быть может, ты желаешь отдохнуть?» «Не желаю. Идём». Дед милостиво кивнул нам и углубился в лежащие на столе бумаги. Я вышел из кабинета вслед за Ниной, погруженной в свои мысли. «Магия!» Мне предстояло научиться магии. Способность чему-либо удивляться я уже давно в себе похоронил. Смотрю, что происходит, и делаю выводы. Вот и всё. И если происходит переселение душ, то почему бы не быть и магией? Для меня, полагаю, магия станет ещё одним оружием, которым я овладею. Возможно, не самым эффективным. Хотя нельзя же судить по одному пожилому Григорию Михайловичу который сам от чего-то не спешит выступать на церемонии в качестве бойца, несмотря на те умения, которые сгоряча продемонстрировал. Я не знаю уровня магов, которым мне предстоит противостоять. Но, в конце концов, даже если прочие борятинские владеют магией плохо, это вовсе не значит, что я не смогу владеть ею хорошо. «Это наша загородная усадьба», – говорила Нина, спускаясь по лестнице. Есть ещё особняк в Петербурге, и раньше мы перебирались сюда только на лето, но в последнее время так сложились обстоятельства, что мы постоянно живём здесь». Я молча кивнул. Нина явно что-то не недоговаривала, но с расспросами я решил пока не лезть. «В левом крыле дома дядюшкин кабинет и приёмная. Ваша с Надей классная комната, моя приёмная». «Я целитель», – улыбнулась на мой вопросительный взгляд Нина. «Врачи уездной больницы, если сталкиваются с тяжелыми случаями, присылают ко мне пациентов за консультацией. А иногда я сама посещаю больницу». «То есть вы врач?» – не понял я. «Говори мне ты», – улыбнулась Нина. «Нет, не врач. Хотя у меня есть медицинское образование. Целитель – это несколько иное. Мои возможности идут в ход тогда, когда врачи бессильны что-либо сделать. В правом крыле дома – столовая, гостиная, библиотека. На втором этаже – спальни и гардеробные, комнаты прислуги. Целитель. Тоже, надо полагать, магия, сродни той способности восстанавливать сломанные вещи, что я недавно видел. И эта магия идет в ход, когда врачи не справляются. Я вспомнил лица друзей и просто хороших товарищей, которых не сумел вытащить наш фельдшер, делавший в три раза больше, чем мог. Представил, как Нина простирает руку над раненным осколками бойцом, что-то шепчет и рана сама по себе затягивается. Как вообще можно, обладая такими способностями, вести речь о том? что рот стоит на грани разорения. Этоки целитель в моем мире был бы на вес золота. Мы с Ниной проследовали через просторный холл, подошли к тяжелым входным дверям из темного дерева. «Швейцара у нас сейчас нет», – остановившись, извиняющимся тоном проговорила Нина. «Даже не знаю, как я это переживу», – серьезно сказал я, распахнул перед Ниной дверь. прошу «Благодарю». Мы вышли на широкое крыльцо. У его подножья стояли каменные вазоны, в которых буйно цвели какие-то растения. «Красивые цветы», – заметил я. «Ими занимается Надя», – сказала Нина. «Садовник посещает нас не очень часто, а Надя любит возиться с цветами». Я подал Нине руку. Мы спустились с крыльца. «Ты очень повзрослел, Костя», – проговорила она, смущённо засмеялась. «Боже, что я несу? Ты ведь и так взрослый, верно? Просто мне пока трудно это осознать. Но именно сейчас в тебе появилось то, что я так хотела увидеть, когда воспитывала тебя». «Что именно?» Нина развела руками. «Пока не могу понять. Возможно, позже. Идём». Мы двинулись вперёд по широкой аллее. «Усадьба довольно большая», – снова заговорила Нина. «Аллея заканчивается выездными воротами. Рядом с воротами – гараж. Автомобили мы оставляем там. С той стороны – сад и оранжерии», – она показала рукой. «С этой – купальни, игровая и тренировочная площадки. Пикниковая зона». К сожалению, сейчас она не договорила. Я поднял руку, призывая девушку замолчать. Показалось, что неподалёку кто-то ведёт разговор на повышенных тонах. Нина тоже прислушалась и ахнула, пробормотала. «Надя вернулась!» И поспешила к воротам, бросив шёпотом через плечо. «Ни слова ей! Если что, сошлись на потерю памяти после травмы! Прошу!» О том, что раньше к воротам прилагался привратник, который сейчас, к сожалению, отсутствует, Нина могла не говорить. Я и сам догадался, что тягать здоровенные ворота из кованых металлических прутьев ей, хрупкой девушке, тяжеловато, а как аристократке, вероятно, ещё и не по рангу. Я опередил Нину, оказался у ворот раньше неё и отворил тяжёлую створку. На скрип обернулись темноволосая девушка, моя ровесница и тип лет тридцати с нахальной и самодовольной мордой. Глаза девушки сначала сощурились, глядя на меня, а потом распахнулись широко-широко. Приоткрылся рот. Казалось, она забыла, где и с кем находится. Ещё чуть-чуть и бросится ко мне. Они с парнем стояли около автомобиля, выглядевшего так, будто девушка забрала его из музея. Малинового цвета, длинный, с круглыми, будто выдвинутыми вперёд фарами блестящими хромированными порогами и светло-коричневой кабриолетной крышей. Запаска крепилась сбоку, так же, как решётки радиатора, тоже вынесенные на бока. Если не ошибаюсь, в моём мире на таких автомобилях ездили когда-то совсем уж в незапамятные времена. Чуть поодаль стоял второй, подобный. Видимо, на нём приехал тот тип, который продолжал назойливо гундеть. «Только не говори, что не знаешь, насколько паршиво идут дела у вашего рода», – донеслось до меня, – «какие долги свалились на вас после смерти твоего отца. А я ж ничего такого неприличного не требую. Пока…» Тип ухмыльнулся и взглянул в нашу с Ниной сторону. Гы-гыкнул. А вот и братец с тётушкой подоспели. «Тётушка», – он обратился к Нине. Хоть вы подскажите племяннице, что когда такой человек, как Егор Пухов, приглашает на свидание и предлагает за это погасить часть долгов, отказываться не стоит. Надя, а я так понял, что девочка не могла быть никем, кроме неё, пришла в себя и повернулась к собеседнику. «Пошёл прочь отсюда!» – топнула ногой. «Я не желаю тебя слушать!» «Уходите немедленно!» присоединилась Нина. – Вы б повежливый, дамочки, – усмехнулся Егор Пухов. – Жизнь-то уж давно изменилась. Сейчас важно не то, у кого происхождение, а то, у кого денежки. Можно упираться, а можно реально на вещи смотреть, когда уважаемые люди хорошие предложения делают. В нюансы того, что здесь происходит, я вдаваться не стал. Жизнь приучила меня не вникать в мелочи, если понятна суть. Суть же была проста, как наковальня. Этот тип оскорбляет мою семью, угрожает, выдвигает тошнотворные предложения. Есть у него на то права, нет ли, неважно. Коль скоро я очутился здесь, пора начинать объяснять этому миру, с чем ему придётся иметь дело. Я каким-то невероятным мгновенным порывом оказался рядом с Егором, процедил. «Ты не слышал, что тебе сказали?» «Проваливай!» Тот прищурился, нисколько не напугавшись. «На твоём месте я бы не дерзил, а вправил сестрёнке и тётушке их коренные мозги. Я ведь реальные деньги предлагаю. Ты не забыл, сколько у вас долгов? Считать умеешь?» «Умею». «Раз!» Я размахнулся и влепил кулаком ему в челюсть. Моя сестра и Нина одновременно ахнули. Парень отступил на шаг, но не упал. Спас капот второго автомобиля, на который он оперся рукой. А я поморщился от боли в костяшках. Кулаки-то не набитые. Многому еще придется научить это тело. Костяк бы выдержал. «Сдурел щенок!» Очухавшись от удара, рявкнул Егор. Заорал. «Это самооборона! Вы свидетели!» И ринулся на меня. Он обращался к двум парням, выскочившим из машины. «Ну, ясное дело. Такие мрази поодиночке перья не растопыривают. Всегда на подхвате кто-то сидит. Причём зачастую кто-то посерьёзнее». Так вышло и в этот раз. Краем глаза я отметил, что если изначальный подонок выглядит лет на 18-20 и был довольно щуплым, то двое других и постарше, и потяжелее, да и на разговоры не разменивались. Несмотря на щуплость, Егор всё же был выше и тяжелее меня. Попытался ударить хуком справа, я уклонился. Драться, находясь в теле подростка, мне не доводилось с тех пор, как был подростком. Впрочем, и в те времена. Мало от кого из взрослых приходилось ждать чего-то хорошего. Навыки вспоминались быстро. Дождавшись, пока Егор снова кинется на меня, я нырнул под его руку и, воспользовавшись его же инерцией, бросил через себя. Следующую секунду меня сбили с ног. Парни, выскочившие из машины, времени зря не теряли. По тяжёлому удару, прилетевшему по рёбрам, я понял, что на руке ударившего – кастет. Сумел уйти перекатом от нового удара и вскочить на ноги. Для того, чтобы понять, что сейчас меня сомнут. Один из парней действительно надел на руку кастет, второй сжимал нож. Серьёзные ребята. Шутить не любят. – Вы не посмеете, – закричала Нина. Они с сестрой бросились ко мне одновременно. Этого я допустить не мог, – рявкнул. – Стоять! Не лезьте! Ринулся на того, у которого был нож, в надежде его обезоружить. Понимал, что шансов у меня почти нет. Два урода, явно не сегодня впервые увидевших оружие, против подростка с голыми руками. Это много. И помощи ждать неоткуда. Но ни при каких обстоятельствах не позволил бы себе поступить по-другому. Ярость, клокотавшая во мне, просила выхода. И я не стал её сдерживать. Бил по кулаку с ножом отчаянно, вложив в удар всё, на что было способно это тело. Понимая, что возможности ударить повторно мне не дадут, второй урод не дремлет. Я сам не успел понять, что произошло. Ощущение, творящееся вокруг адской несправедливости, преобразовалось во что-то нематериальное, но ощутимое. Воздух перед моим кулаком как будто сгустился. Одним своим невысказанным желанием я усилил удар. В кулак моего противника, сжимающий нож, ударила молния. Вокруг его фигуры образовалось яркое свечение. Раздался треск, запахло озоном. Парень завопил от боли. Второму с кастетом тоже досталось. Он попытался кинуться в другую сторону, но не успел. Рухнул рядом со своим товарищем, также окутанный искрами. «Пощади!» <смех> – послышался голос Егора Пухова. Я повернулся к нему. Он так и не поднялся. Лежал на земле, выставив перед побледневшим лицом скрещенные руки. Как ни странно, первой после всего случившегося пришла в себя Нина. «Как ты обращаешься к аристократу?» – ледяным тоном проговорила она. У меня-то в голове только одно крутилось. «Это что я сейчас такое сделал?» «Пощадите, ваше сиятельство!» – мгновенно исправился Егор. Он, в отличие от меня, понимал, что происходит. И, видимо, догадывался, что может произойти дальше. «Христом Богом клянусь! Больше никогда! Егор Пухов слово даёт!» Он перекрестился. «Близко к вашей сестрице не подойду и думать об ней не посмею!» Я вопросительно посмотрел на сестру. «Отпусти его, Костя!» – брезгливо проговорила та. Пусть убирается. А эти? Я кивнул на поверженных соперников. — Этих приберём в ваше сиятельство, — залебезил Егор. Не извольте сомневаться. Всё приберём в лучшем виде. Через минуту и духу не останется. Пощадите только! Лицо его было измазано кровью. Я разбил ему губы. — Забирай обоих и проваливай, — разрешил я. «Будет исполнено, ваше сиятельство!» Егор, с опаской поглядывая на меня, вскочил на ноги. «Стой!» – приказал я. «Нож сюда!» «И кастет тоже!» Егор забрал у приятелей оружие. С поклоном подал мне. Ухватил одного из соратников за руки и поволок по земле к своей машине. С грехом пополам запихнул тело на заднее сиденье. Вернулся, непрерывно кланяясь, пробормотал. Ещё раз нижайшие прощения просим и также быстро управился со вторым. Через минуту на дороге, ведущей к воротам усадьбы, действительно не осталось ничего, что напоминало бы о произошедшем. И только тогда Нина позволила себе дать волю чувствам, всплеснула руками. Господи, Костя, ты даже не представляешь, что сейчас натворил. Костя, ты выздоровел? Как ты себя чувствуешь? «Ты стал таким сильным? А что у тебя с волосами? У тебя жар? Значит, ритуал всё-таки помог?» Принялась тараторить Надя, так только её несостоявшийся кавалер отчалил во своясье. «Кажется, эта наивная душа была мне искренне и безоглядно рада». Она улыбалась, в глазах стояли слёзы, то лезла обниматься, то щупала лоб с озабоченным видом. И всё это время мы ещё умудрялись идти по направлению к дому. «Я в порядке», – попытался я одним махом разделаться со всеми вопросами. И вдруг заметил, что Нина побледнела. «Какой ритуал?» – спросила она. «Ну как же?» – сплеснула руками Надя. «Дедушка ведь говорил, что соберёт консилиум, чтобы над Костей провели исцеляющий ритуал. Я потому и уехала» чтобы мою магию не высосало до дна. Неужели ты не помнишь? — Ах да! — спохватилась Нина. — Конечно, ритуал сработал. То есть это не совсем ритуал, а вовсе… Впрочем, обсудим позднее. Косте нужно отдохнуть. Он ещё слаб. — Я помогу ему дойти до спальни, — вцепилась в меня Надя. Я не возражал. Несмотря на некоторую назойливость, сестрёнка мне понравилась. Трудно игнорировать, когда тебя так искренне и безоглядно любят. Правда, любовь эта предназначалась не совсем мне, а если точнее, то и совсем не мне. Но всё же… Нина же была от чего-то категорически против. «Надежда Александровна…» Её голос похолодел. «Я полагаю, вы забыли?» что у нас весьма сокращён штат прислуги. «Ты уволила Китти?» – захлопала глазами Надя. «Нет, но Китти не сможет загнать в гараж автомобиль. Если она попытается это сделать, мы лишимся гаража, а, пожалуй, что и автомобиля». «Чепуха! Загоню потом!» – отмахнулась было Надя. «Как вам не стыдно столь пренебрежительно, относиться к родовому имуществу, когда ваш род находится в столь шатком положении, – возмутилась Нина. Надя поникла. Она всё принимала за чистую монету. А до меня уже дошло, что у Нины ко мне появился серьёзный разговор. Более того, неотложный. – Всё в порядке, – улыбнулся я сестре. – Увидимся позже, за… Я прикинул положение солнца на небе и предположил. За ужином. Кажется, угадал. Больше того, только сейчас начал чувствовать голод. До сих пор даже не вспоминал, что у меня есть желудок. Хорошо, буркнула Надя и пошла назад, к воротам. На ходу обернулась. Очень рада, что ты поправился, Костя. Отличная прическа. Кстати, сейчас такое в моде. Нина, держа меня под руку, шагала в сторону дома. Со стороны выглядела как прогулка дамы с кавалером, но ощущалось так, будто меня тащит конвоир. Я решительно высвободил руку. «Объяснишь, что случилось?» «Нам срочно нужно к дядюшке», – сказала Нина. «Мы только что от него». «Полагаю, только он может объяснить». «Стоп!» Теперь уже я схватил Нину за руку и остановил, постаравшись сделать это максимально деликатно. Я не пацан, чтобы таскать меня туда-сюда без объяснения причин. Я сам определяю свой путь. Если я пришёл сюда, это был мой выбор». «Ты пришёл сюда, потому что дядюшка тебя призвал». «Он звал», – кивнул я. Однако я мог и не откликнуться. Это мой выбор. И у меня выбор есть всегда. Возникли какие-то проблемы? Я что-то сделал не так? Всё это можно сказать здесь и сейчас. Там, откуда я родом среди людей, называющих себя семьёй, не принято решать вопросы через голову друг друга. Аргумент возымел действие. Нина покраснела, отвела взгляд. «Хорошо. Ты напал на этих, с позволения сказать, людей?» «Эти, с позволения сказать, люди, приставали к моей сестре» с непотребными предложениями. Если бы они были моими бойцами, я бы их вздёрнул. Что значит вздёрнул? заинтересовалась Нина. Я жестами изобразил, как завязываю галстук, а потом тяну за него наверх. Краска схлынула с лица Нины. Что сказать? Мы там не гербарии собирали, пожал я плечами. Однако об элементарных правилах приличия старались не забывать. В общем, Пухов-сотоварищи ещё очень легко отделались. Уверенность моя, впрочем, была напускной. Буйство подростковых гормонов уже улеглось, и я трезвым взглядом окинул содеянное. К ясно, что Пухов – шестёрка, которая ходит под кем-то серьёзным. Отсюда и пальцы веером. И вот тут вопрос. Как поступит кто-то серьёзный, когда узнает, что его шестёрки – получали по башке. Зависит от разного. В худшем случае сюда приедут не трое дегенератов, а бойцы. А армии у меня нет. Значит, что? Правильно, капитан Чейн, нужно нанести упреждающий удар. «В чём дело?», – громохнул вдруг голос деда. Я даже вздрогнул от неожиданности. Сложилось впечатление, будто старик просто перенёсся сюда из своего кабинета. Во всяком случае, шагов я не слышал. «Что случилось? Откуда вспышка магии?» «Вот как. Значит, можно каким-то образом фиксировать использование магии. Многое мне ещё предстоит узнать, прежде чем научусь скользить в этом мире, как рыба среди водорослей». «Кто здесь был?» Дед не получал ответов на свои вопросы и от этого всё больше разъярялся. – Полагаю, приспешники Комарова, – пробормотала Нина. – Что? С каких пор этот сброд владеет магией? – Это не они, дядюшка. Костя прогнал их, он… Но деду сказанного было достаточно. Он взмахом руки оборвал Нину и пристально уставился на меня. – Что ты сделал? «То, что должен был», – огрызнулся я. «Мне показалось, что я знаю более эффективные методы, чем топать ногой и кричать «Кыш!», – подумав секунду, нехотя признал. Возможно, немного перестарался. Впрочем, вариантов-то у меня было не два вагона. Если бы не внезапно сработавшая магия, я бы, может, сейчас лежал за воротами с головой, пробитой кастетом» и дед бы уже колдовал в многострадальное тело следующего духа. Я запоздало подумал о том, что капитан Чейн начал бы не с Пухова, а с парней, сидящих в машине. Одного огрел бы дверью при попытке вылезти, при удачном раскладе сломал бы ему переносицу, уже минус один, забрал бы кастет или нож, и вот я уже не безоружен. Возможно, и впрямь сумел бы обойтись без магии. Но подростковые гормоны кости Борятинского оказались сильнее моего прошлого рассудка. Чувствую, с этим телом мне ещё предстоит побороться. «Знаешь», – напирал дед. «Именно знаешь?» «Я не планировал никакой магии», – буркнул я. «Хотел всего лишь быстренько настучать этому, но тут выскочили ещё двое. Поймите правильно, будь я в своём теле...» Я бы даже сигарету не уронил, разобравшись с ними. Но тут все оказалось немного сложнее. И вдруг получилось... Значит, самопроизвольное извержение. Совсем расстроился дед. «Звучит как-то не очень», – хмыкнул я. «Может быть, подберем другой термин?» «Спонтанная вспышка», – предложила Нина, и я кивнул в знак одобрения. Но меня напугала не она, это была чёрная магия, Костя. Твоя первая спонтанная вспышка оказалась чёрной.